Ни один настоящий бар или ресторан не сравнится с виртуальным. Здесь всегда вкусно готовят. Здесь не приходится ждать официантов. Лошадиные дозы спиртного не вызовут похмелья. а вот опьянеть можно вполне. Как-никак опыт в этом деле есть, и подсознание радостно ныряет в алкогольный дурман. Может быть, в это время организм начинает вырабатывать естественные наркотики, — Эндорфины. Ну, не знаю. Во всяком случае, после выхода из глубины опьянение проходит не сразу. — Можно? Ко мне подсаживается девушка. Светлые волосы, чистая, чуть бледная матовая кожа, простой белый костюм. На груди медальончик на золотой цепочке. Наверняка какая-то программка. Симпатичная и, слава богу, неузнаваемая. Или сама конструировала лицо, или опиралась на редкую картину, или нашла в каком-то фильме симпатичную, но не примелькавшуюся мордашку. «Конечно!» — разворачиваясь к ней. Бармен уже подает девушке бокал белого вина, чилийское, император. У девочки хороший вкус. «Я часто вас здесь вижу», — сообщает девушка. «Дзинь-динь!» — тревожный звоночек в мозгу. «Удивительно!» Замечаю я, не так уж часто я тут появляюсь. Зато я постоянно, — говорит девушка, — ложь. Я могу выйти из виртуальности и проверить те два десятка контрольных фотографий, что хранятся на компьютере посетители бара за последние два месяца. Всегда полезно запомнить новые лица. Но зачем? Я и так помню, что никогда не встречал этого лица. Я носила другие лица, — Девушка словно угадывает мои мысли, а вы всегда ходите в одном. Это дорогое удовольствие менять образ, начинаю саму унчижаться. Лепить себя из Шварценеггера из Сталлона глупо, а нанимать специалиста мне не по карману. Глубина сама по себе дорогая штука. Девушка называет виртуальность глубиной, и мне это нравится, в отличие от ее остального поведения. «Пожимаю плечами. Странный разговор. «Простите, ведь вы русские?» — спрашивает девушка. «Киваю. «В виртуальности очень много русских. Нигде в мире контроль за машинным временем не поставлен так плохо, как у нас. Простите. Девушка покусывает губки. Она явно волнуется. Я, наверное, крайне бестактна. Но как вас зовут?» «Я понимаю. Не Дмитрий Дебенко». Ведь вас именно это интересует. Девушка испытывающая смотрит мне в лицо, потом кивает, залпом допивает вино. Я не лгу, мягко говорю я, честное слово, верю. Девушка кивает бармену, потом протягивает мне руку. Надя. Пожимаю ладонь, представляюсь. Леонид. Вот и познакомились. Теперь можно на «ты». Глубина демократична, излишне вежливый тон здесь оскорбление. Девушка откидывает волосы назад, жест естественный и красивый, протягивает бармену бокал, тот шустро наполняет его вновь, окидывает взглядом зал. Как ты думаешь, а он действительно посещает виртуальность? Не знаю. Наверное. Ты журналист, Надя? Да. Она секунду колеблется, потом достает из сумочки визитку, протягивает мне. Вот, визитка полная. Не только интернатовский адрес, но и голосовой телефон, имя и фамилия Надежда Мещерская. Журнал «Деньги», репортер. Windows Home молчит. Значит, визитка чистая. Это и впрямь только адрес, без всяких сюрпризов. Прячу визитку в карман и киваю «Спасибо». Ответной любезности, увы, не будет, но Надя на нее не рассчитывает. «Странная вещь эта глубина», — бросает она, отпивая вино. «Вот я сейчас в Москве, а ты где-нибудь в Самаре, этот мальчик в Пензе». Мальчик, похожий на смазливого мексиканца из телесериала, замечает ее взгляд и гордо выпячивает подбородок. «Да, в наблюдательности Наде не откажешь, он и впрямь русский». Вон толпа америкосов, без малейшей почтительности, продолжает Надя. Вон тот чудик, явный японец, видите, какие глаза себе нарисовал. У каждой нации свои комплексы. И вот мы валяем дурака в несуществующем ресторане. За бокалом воображаемого спиртного. Сотни компьютеров жгут энергию. Процессоры греются от натуги. Телефонные линии перегоняют мегабайты бессмысленной информации.